Эдл Остман, стоя рядом со Стеваном, бросила быстрый взгляд на панораму города и закурила еще одну маленькую ароматную сигару. Затем вежливо, но довольно резко заметила, что они здесь не для того, чтобы любоваться достопримечательностями, и повела спутника вдоль крепостной стены к развалинам арки. За аркой открывалась кокетливая круглая площадь, где туристы-пенсионеры — переводили дух и фотографировались. В центре площади, на строгом мраморном пьедестале, вытелся бронзовый архангел Михаил, вооруженный мечом и копьем. Рядом поверженный дракон впился зубами в его сандалию. Фигуре архангела Эстебану почудило что-то знакомое, словно он где-то уже видел точно такие же развивающиеся волосы и одежды. Кроме того, сама поза, Изгибы женственного тела заставляли вспомнить другое изваяние. Они подошли поближе. У памятника толпились туристы преклонных лет. Они обменивались шутками на каком-то загадочном языке, усыпанном фрикативными «ха». Дракон был жилистым и сильным. Казалось, нога архангела не до конца усмирила его, так что пасть с острыми клыками изрыгала воинственный клик которое не удалось передать бронзе. Его оружие, сломанное, растоптанное противником, валялось вокруг. Восточный кинжал, копье, круглый щит с вырезанным на нем носорогом, чудовищем с фантастическим панцирем. «Игнасио да Альпиарса, прошептал Эстебан, доставая пачку сигарет. «Да», — подтвердила Эдла Остман, посасывая свою черную, как уголь, сигару. Однажды ночью во время грозы была разрушена старинная статуя святого Георгия, украшавшая эту площадь. Король Жозе первый заказал до Альпиарси новую скульптуру на ту же тему. Но скульптор предпочел изобразить совсем другого святого, только ради того, чтобы рядом с ним извоять своего хозяина Люцифера. Посмотрите. Добро и зло сражаются беспощадно до победного конца. Помните, носорог до да альпиарсы был посвящен дьяволу. — А как заговорщики попали в Лиссабон? — поинтересовался Эстебан, пока сеньорита Остман давала ему прикурить. — Пойдемте дальше, — сказала она вместо ответа. Его воля снова растворилась в ее водянистом взгляде который словно бы подавлял любую попытку выразить несогласие, проявить непокорность. Взгляд этот пронзительный и властный каким-то образом, будто просверливая лоб, проникал в самую глубь, туда, где крутились мысли, зарождались чувства, в ту область, которую Эстебан привык считать исключительной, недоступной посторонним частью своей личности. Пока они спускались по извилистым улочкам Алфамы, он неожиданно вспомнил, что однажды уже испытал подобное ощущение. Кто-то чужой взломал его черепную коробку и хозяйничает в мозгу, завладевая сокровенной информацией. Это случилось в тот вечер, когда Эстебан вышел из лавки Альмейды с ангелом под мышкой. Именно тогда... Им внезапно овладело необъяснимое чувство паники, и он бросился бежать, потому что неведомый глаз проник в его мозг. Но все Остман смотрел на него очень миролюбиво. Ничего ужасного тут не было, и все-таки Эстебан содрогнулся, ясно поняв, что он для нее так же прозрачен, как прозрачные ее светлые глаза, в которых застыли голубые льдинки. Степан постарался отогнать тревожные чувства, постарался думать о чем-нибудь другом. Они как раз проходили мимо украшенного зубцами собора Сэ, который так не нравился Эве. С ее точки зрения собору непременно полагалось иметь готические пинакли и арочные контрфорсы. Тут Эдла Остман вытащил из пачки очередную сигару, и погладил ее длинными белыми пальцами. «Чтобы проследить корни секты заговорщиков, — сказала она бесцветным голосом, —